День был паспурный и дождливый. Казаки из лесу видели, что делается у неприятеля. Когда половина посполитого рушения успела переправиться, а другая оставалась на противоположном берегу, и шляхтичи, не ожидая нападения, расположились обедать, казаки и татары ударили на них и истребили всех до последнего из бывших на одной стороне реки. Вслед за тем началось сражение на противоположном берегу. Король выказал большую деятельность и подвергал себя опасности. Но в сумерки поляки сбились в свой обоз, и неприятель окружил их со всех сторон. Ночью паны хотели было каким-нибудь способом вывести короля тайно из обоза. Но Ян к о з и м и р отвергнул это постыдное предложение. По совету канцлера Салинского... Король написал крымскому хану письмо, предлагая ему дружбу с тем, чтобы отвлечь его от Хмельницкого. С солнечным восходом битва возобновилась. Казаки ударили на польский лагерь с двух сторон. Сражение было кровопролитное. Казаки ворвались в польский стан и достигали было уже до короля. Вдруг все изменилось. Из казацкого стана р а з д а л с крик «С года!» победители отступили. Нужно было, однако, еще много времени, чтобы унять рассверепевших воинов. Вслед за тем явился в польский обоз татарин с письмом от крымского государя. Ислам г е р е й желал польскому королю счастья и здоровья, изъявлял огорчение за то, что король не известил его о своем вступлении на престол, и выразился так, «Ты, мое царство, ни во что поставил и меня человеком не счел. Поэтому мы пришли зимовать в твои улусы и по воле Господа Бога останемся у тебя в гостях. Если угодно тебе потолковать с нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего». Прислал королю письмо и Хмельницкий, уверял, что Он вовсе не мятежник, и только прибегнул к великому хану Крымскому, чтобы возвратить себе милость короля. — Вашему величеству, — писал Хмельницкий, — угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забузского. Извольте прислать его в войско. Я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с войском Запорожским при избрании вашем желал и теперь желаю, чтобы вы были более могущественным королем, чем был блаженной памяти брат ваш. Трудно решить, что было причиной этого внезапного прекращения сражения. Украинский летописец того времени говорит, что Хмельницкий не хотел отдавать христианского государя в бусурманскую неволю. Поляки приписывают это дело главным образом хану. Прежде заключен был договор с ханом. По этому договору польский король обязал сплотить крымскому хану 90 тысяч злотых ежегодно и сверх того дать 200 тысяч злотых единовременно. Татары называли это данью. Поляки оскорблялись и говорили, что это не дань, а подарок. Катары отвечали, все равно, как ни называйте, данью или даром, лишь бы деньги были. Затем был заключен договор с казаками. в о й с к а казацкого положено было 40 тысяч с правом записывать их из королевских и шляхетских имений на пространстве, занимаемом Киевским, Братславским и Черниговским воеводствами. нынешними губерниями Киевскую, Полтавскую, Черниговскую и частью Подольской. В черте, где будут жить казаки, не позволяется квартировать коронному войску и проживать иудеям. Все должности и чины в означенных воеводствах будут даваться только православным, и и з у и т а м не дозволяется жить в Киеве и других местах, где будут русские школы. Киевский митрополит будет заседать в Сенате. А относительно уничтожения унии, как в королевстве польском, так и в Великом княжестве литовском, будет сделано сеймовое постановление. о б е щ а н о всем полная амнистия за все прошлое. После заключения договора Хмельницкий 10 августа, 20 нового стиля, был допущен к королю, взявший, однако, заложников на то время, когда отправится в польский лагерь. Он держал себя с достоинством, говорил хотя почтительно, но смело, изложил в кратком виде насилие и оскорбления, которые были делаемы польскими панами и довели народ до восстания. «Терпение наше потерялось», — выразился Хмельницкий. «Мы принуждены были призвать чужеземцев против шлихетства. Нельзя осуждать нас за то, что мы защищали нашу жизнь и наше достояние. И скот бодается, если его м у ч и т Литовский подканцлер Сапега, от имени короля, тут же присутствовавшего, объявил ему забвение всего прошлого. Мирный договор избавил остаток войска, погибавшего от голода под сборажем. Вслед за тем дано было приказание прекратить войну в Белоруссии. в о с т а н и е приняло бы в этой стране уже значительный размер. когда туда явились с казаками два предводителя Подобойло и Кричевский. Но потом все остановилось. Хотя они успели поднять несколько десятков тысяч хлопов. Польский и литовский гетман р а д з и в и л после упорного с их стороны сопротивления уничтожил их скопище близ Речицы. Раненый Кричевский попался в плен и, и, чтобы не доставаться на поругание победителю, разбил себе голову овоз, на котором его везли взявшие в плен неприятели. Первое время после заключения мира было временем всеобщего восторга, эпохою небывалой народной славы. Скоро осмотрелись русские, опомнились от упоения победы, настали для них опять скорби, заботы и беды. Весь прошлый год поселяне не пахали полей, находясь в рядах казацкого войска. Много набрали они добычи, но все это продавалось дешево московским и турецким купцам. Хлеб поднялся в цене. Тяжело стало бедным. Но то было начало скорбей. Только цветики, как говорится. Оказалось, что Хмельницкий не так-то благодетельно для народа устроил его дело. и что с б о р о в с к и й договор по своему содержанию представлял решительную невозможность как для русских, так и для поляков соблюдать его. Обе стороны должны были его нарушить. п о с и л е Зборовского договора митрополит Сильвестр Коссов явился в Варшаву занять свое почетное место в Сенате. Но римско-католические духовные подняли ропот и объявили, что они сами оставят сенат, если рядом с ними будет допущен схизматик, враг апостольской столицы. Митрополит должен был удалиться. Еще менее возможно было уничтожение унии. Король 12 января дал грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковных и монастырских имений. Ведомству киевского митрополита возвращались епархии Луцкая, Холмская и Витебская, соединенные с Мстиславскую. Дозволялось возобновлять православные церкви, предоставлялись надзору русского духовенства школы, типографии и цензуры духовных книг. Эта грамот короля Яна Казимира мало могла иметь силы, как и те, которыми наделял православную церковь король Владислав. Пока существовала уния, православная церковь не могла быть свободной. Права, предоставленные русскому народу с Боровским договором, не могли удовлетворить народа. Можно сказать, что договор этот был бы уместен, если бы заключен был лет двадцать назад. Но условия, в которые поставила русский народ сцена недавних бурных событий, не соответствовали статьям этого договора. Сообразно с Боровскому договору, Хмельницкий занялся составлением реестра казацкого войска. Нужно было записать в него 40 тысяч казаков. Хмельницкий записал туда несколькими тысячами более, чем следовало. Каждый казак поступал в казачество со своей с е м ь ё й Гетман набирал казаков преимущественно из имений Вишневецкого и Конецпольского. Вместе с казаком отходил от пана и земельный участок, занимаемый и обрабатываемый казаком. Хмельницкий отбирал у панов целые волости под предлогом, что паны захватили казенные владения, и отдавал их генеральной старшине и полковым чиновникам. Таким образом, на будущее время образовался класс ранговых поместьй, таких, которыми владели казацкие чиновники, пока носили свой чин. Для гетманского чина, на булаву, как говорилось, отдано было королем Чегиринское старство. Кроме него Хмельницкий захватил в свою пользу богатое местечко Млиев, доставлявшее бывшему своему владельцу Конецпольскому до 200 х с о тысяч талеров дохода. Каждый казак был самостоятельный владелец своего участка. Обязан был зато нести военную службу и был освобожден от всяких других тягостей и поборов. Казаки разделены были по полкам. Всех полков в 1650 году было устроено 16. И каждый полк означал край с полковым городом и сотенными городами и селами. Братславские под начальством Данила Нечая В нынешних уездах Могилевском, Ямпольском, значительной части Винницкого и Братславского уезда. В нем заключалась 21 сотня. Второй. Уманский. Под начальством Иосифа Глуха. В нынешнем уезде Уманском, в восточной части Гайсинского или Повецкого и западной части Звенигородского. Эта земля носила название Уманщины. В нем было тринадцать сотен. Умань был еще полковой город. Третий. Кальницкий. Под начальством Ивана Федоренко. В нынешнем уезде Липовецком. В северной части Братславского, в северо-восточной Винницкого, в западной части Тарощанского и в южной половине Махновского. Всех сотен было в нем восемнадцать. ч е т в е р т ы й Чигиринский. под начальством Федора Якубовича Вишняка, в нынешних уездах ч е г и р и н с к о м Звенигородском и в западной части Кременчукского. В нем было 18 с о т е н Пятый. Корсунский, под начальством Лукьяна, Мазыри, в нынешних уездах Тарощанском и Каневском. Его главным городом был Корсунь, возобновленный от пожара. В этом полку было... 19 сотен. 6. Черкасский. Под начальством е с к а Воронченко, в нынешнем ч е р к а с с к о м уезде и в западной части Золотоножского. В нем было 19 сотен с полковым городом Черкассы. 7. Каневский. Под начальством с е м ё н а Савича. Занимал правый берег Днепра, уезд Каневский и южную часть Киевского с полковым городом Каневом. В нем было пятнадцать сотен. Восьмой. Киевский. Под начальством Антона Ждановича. Занимал большую часть Киевского уезда, восточную часть Васильковского, Родомысльский, Овручский уезд и западную часть Остерского. Его полковым городом был Киев. Всех сотен было 17 м д е в я т ы й Белоцерковский. Под начальством Михайла Громыки. в уездах Сквирском, в западной части Васильковского и в северной Тарощанского. Местечко Белая Церковь было его полковым городом. 10. Крапивинский под начальством Филона Джеджалыка занимал земли в восточной части Золотоножского уезда, в западной части Лубинского, в восточной части п е р я т и н с к о г о Полковой его город был Крапивно. Всех сотен было в нем одиннадцать. Одиннадцатый — Переяславский, под начальством Федора Лободы, на левой стороне вдоль Днепра, в нынешних уездах — Переяславском, Остерском и южной половине Козелецкого. Всех сотен было восемнадцать. Полковой город был Переяславль. Двенадцатый — Прилудский, под начальством Тимофея Насача, В нынешнем прилудком уезде захватывал небольшую часть н е ж и н с к о г о в нем было 19 сотен 13 миргородский под начальством матвея гладкого в нынешних уездах миргородском восточной части лубинского в л о х в и ц к о м р о м е н с к о м хорольском в нем было шестнадцать сотентыртый полтавский под начальством мартына Пкаренко у ш в нынешних уездах Полтавском, Гадичском, з е н ь к о в с к о м и Кобыляцком. В нем считалось 17 сотен. Пятнадцатый — Нежинский, под начальством Прокопа-Шумейки, в нынешних уездах Нежинском и Козелецком. Всех сотен было в нем девять. Шестнадцатый — Черниговский, под начальством Мартына-Небабы, в уездах Черниговском, Борознянском, Сосницком, Конотопском — сотен было шесть. В нынешней же Черниговской губернии, в уездах Стародубском, Мглинском, Городнецком, Новгород-Северском, Глуховском, Суражском, казаков тогда не было. Эта часть южно-русской земли обращена в казачество уже после Хмельницкого. В городах Братславе, Виннице, Черкасах, Василькове, Овруче, Киеве, Переяславле, Остре, Нежине, Мглине, Чернигове, Почепе, Козельце, Новгород-Северский, Стародубе — Оставлено было прежнее магдебургское право для мещан с общинным самоуправлением и самосудом, с разделением ремесленников по их занятиям на цехе, с предоставлением цехам право иметь свои гербы и печать. Все остальное народонаселение под именем «поспольство» должно было поступать снова под власть панов. В этом была вопиющая несправедливость. Все народонаселение было призвано к борьбе за общую свободу. Все равно участвовали в этой борьбе, а теперь оказалось, что они боролись и проливали кровь только для каких-нибудь сорока тысяч избранных, сами же должны были поступать в прежнюю неволю. По окончании реестрования Хмельницкий дозволял владельцам возвращаться в свои имения и, и приказывал всем, не вошедшим в реестр, повиноваться господам под опасением смертной казни. Вместе с этим и король издал «Универсал» ко всем жителям Украины, в котором извещал, что в случае бунтов, хлопов против владельцев, коронное войско вместе с Запорожским будет у к р о щ а т ь их. Как только об этом услышал народ, вспыхнуло всеобщее волнение. «Как!» — кричал народ — Где обещание Гетмана? Разве мы не все были казаками? Владельцы, едва вступившие в свои владения, должны были снова бежать из них, а иным пришлось поплатиться жизнью. Беглецы столпились в Киеве под покровительство Адама Киселя, сделанного киевским воеводою, и чуть не пропали с голода, достигшего ужасающих размеров. Богатые п а н ы стали приезжать в свои имения с командами, отыскивать зачинщиков прежнего мятежа и казнить их. Где только паны чувствовали силу, там поступали жестоко с непокорными хлопами, отрезывали им уши, врывали ы ноздри, выкалывали глаза и тому подобное. Хмельницкий по жалобе владельцев вешал, сажал накол непослушных, Хлопы со своей стороны, где только было возможно, жгли панские усадьбы, убивали и мучили владельцев. Жители берегов Буга и Днестра отличались перед всеми буйством и отвагою. По известиям малороссийской летписи, братславский полковник Нечай отличался смелостью и заступился за народ. «Разве ты ослеп?» — говорил он Гетману. Не видишь, что ляхи обманывают тебя и хотят поссорить с верным народом. Сами реестровые казаки недовольны были исключительностью своих привилегий. Когда Хмельницкий в первых числах марта 1650 года собрал в Переяславле генеральную раду для утверждения реестра, то, по собственным его словам, претерпевал большие затруднения. После этой рады Хмельницкий отправился в Киев для совета с киселем и готовился у него обедать в замке, как вдруг вооруженная толпа поспольства бросилась с яростными криками на замок и кричала, что пора расправиться с киселем. Хмельницкий бесстрашно вышел к народу, клялся, что за киселем нет никакой измены и обещал не пускать панов в их и м е н и Толпа на этот раз послушалась, но Хмельницкий после того говорил Киселю так. «Паны поддели меня». «По их просьбе я согласился на такой договор, какого не могу исполнить никаким образом. Сами посудить. 40 тысяч казаков. А с остальным народом что я буду делать? Они меня убьют. А на поляков все-таки подымутся». Уступая народному волнению, Хмельницкий позволил идти в казаки всякому под тем предлогом, что кроме реестровых могут быть еще охочие казаки. А между тем отправил посольство к королю, напоминал, что следует уничтожить унию и просил, чтобы паны являлись в свои украинские поместья не иначе, как без военных команд. Землевладельцы, которые были победнее, Решались покориться судьбе. Хлопы собирались на сходки и рассуждали, как им жить с панами. В Немирове на подобной сходке какой-то атаман к у й к а подал такой совет. «Дадим своему пану плуг валов до четыре меры солода. Довольно с него, лишь бы не умереть с голоду». В других местах хлопы уговаривались давать панам поклоны по большим праздникам и отказывались от всякой барщины. Самые богатые паны не получали ни гроша с огромных имений. Шляхтичи принялись сами за полевые работы. Не было деревни, говорит современный польский историк-стихотворец Твардовский, где бы бедный шляхтич мог зевнуть свободно. Чуть мало кто погорячится, тотчас бунт. А сорок тысяч реестровых, словно горох из мешка, рассыпавшись по Украине, производили страшный для нас шорох. Гетману очень хотелось затянуть московское государство в войну с Польшей. После Сборовского договора он был огорчен отказом царя помочь ему. Когда приехал к нему гонец толковать о пограничных делах, Хмельницкий, по своему обычаю, сдержанный в трезвом виде и откровенный в пьяном, бывший тогда навеселе, произнес ему такие речи. «Что вы мне все про дубье и про пасеки толкуете? Вот я пойду, изломаю Москву и все московское государство. Да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится». Зачем не дал он нам помощи на поляков ратными людьми? Казаки говорили великорусским гонцам так. Мы пойдем на вас с крымцами. Будет у нас с вами, москали, большая война за то, что нам от вас на поляков помощи не было. Московское правительство поняло, что если оно не будет заодно с Хмельницким, то наживет себе в Хмельницком врага. и начала, по выражению того времени, задирать Польшу. В июле 1650 года приехал в Варшаву послом Гаврила Пушкин с жалобою на то, что, во-первых, в некоторых официальных бумагах не точно был написан царский титул, а, во-вторых, на то, что в Польше печатались бесчестные книги, в которых с неуважением отзывались о царе и московском народе. Так, например, между прочим, в латинской истории Владислава IV, написанной Васенбергом, было сказано «Москвитяне только по одному имени христиане, а по делам и обычаям хуже всяких варваров. Мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей властью». Московский посол требовал, чтобы все бесчестные книги были собраны и сожжены, чтобы не только слагатели их, но и содержатели типографий, где они были напечатаны, наборщики и печатальщики, и самые владельцы имений, где н а х о д я т с я т и п о г р а ф и и были казнены смертью. «Из таких требований, — сказали сенаторы послу, — Мы видим, что его царское величество ищет предлога к войне. Несколько строк, которыми погрешали литераторы, не дают повода к разрыву мира. Стоит ли из-за этого проливать кровь? Московское посольство настаивало на своем. Несколько книг было сожжено в их присутствии, но это их не удовлетворило. Они уехали, сказавши последнее слово, что только наказание слагателей бесчестных книг и людей, писавших царский титул с пропусками, может отклонить Польшу от разрыва с московским государством. Хмельницкий, между тем, сдружившись с крымским ханом, отправил казаков с татарами на Молдавию мстить молдавскому господарю Василию Лупуле за то, что последний не хотел исполнять своего обещания отдать дочь свою за сына Хмельницкого. Казаки и татары навели такой страх на молдавского господаря, что он просил мира и союза. Во время этого похода коронный гетман Потоцкий, воротившись из крымского плена, расположился на Подоле. Он не решался помогать молдавскому господарю, но занимался украшением подольских хлопов, которые образовали тогда шайки под названием Левенцов и открыто вели войну с коронными жолнырами. Польский отряд под начальством к о н д р а ц к о г о разбил их и привел к Потоцкому главного их предводителя Мудренка с двадцатью другими атаманами. Потоцкий приказал их изуродовать и распустить, чтобы они наводили страх на всякого, кто не захочет повиноваться по нам. Этих изуродованных привели к Хмельницкому. Хмельницкий отправил к Потоцкому полковника Кравченко. — Или ты еще не напился крови нашей, пан Гетман? — сказал Потоцкому Кравченко. — Зачем нарушаешь договор? Зачем переходишь за черту на казацкую землю, когда не слышно неприятеля? — Земля никогда не была казацкую, — гневно закричал Потоцкий, схватившись даже за саблю. — Земля принадлежит речи Посполитой. Имею право стоять и на черте, и за чертою. — Речь Посполитая, — сказал Кравченко, — может положиться на казаков. Мы защищаем отечество. — Какие вы защитники, — сказал Потоцкий, — когда вы делаете насилие шлехетству и вынуждаете владельцев бежать из своих имений. «А зачем паны мучат и утесняют народ?» — сказал Кравченко. «Владельцы должны ласково и кротко обращаться с поселянами, потому что они, хотя и подданные ваши, а в е р м о шеи класть не станут».